Четвертая глава. Вера. Первой трусливой мыслью проносится отвернуться, чтобы избежать неизбежного пересечения с Шаховым и его женщиной. Но потом я отгоняю от себя все сомнения и, чуть приподняв подбородок, иду прямо навстречу своему бывшему любовнику. Шахов замечает меня не сразу. Наклонив голову, так что черные волосы небрежно падают ему на лоб, он говорит что-то своей спутнице. Она громко смеется в ответ, тряхнув волосами, и прикусывает губы, накрашенные ярким блеском. Она молоденькая и очень красивая. Меня передёргивает от омерзения к своему бывшему. Если я изменилась, то он совершенно нет. Все так же дурит головы юным девушкам. Сок от моих каблуков становится яростнее и громче, и Тимур вскидывает взгляд. Его глаза будто лазеры. Моментально сканирует меня с головы до острых кончиков моих лодочек. Его глаза обжигают каждый участок моего тела. Его глаза бесстыдно раздевают меня. Или мне только это кажется, потому что рядом с Тимуром мне всегда неуютно. И такие мысли лезут в голову. Зачем ему меня раздевать, если у него на локте висит шикарная девушка, готовая скрасить сегодняшний вечер? Чувство, похожее на ревность, душат мое горло. Здравствуйте, Вера Игоревна!» чуть насмешливо произносит Тимур, притормаживая в коридоре. Его тон, расслабленная поза и девушка рядом действуют на меня как отрезвляющий душ. Какая к черту ревность? Пусть хоть обвешается девицами, похожими на супермоделей. Мне нет до этого никакого дела. Наши жизни давно разошлись. И я не собираюсь трепетать и прогибаться перед Тимуром Шаховым. Пусть даже он и стал главным врачом клиники, где я работаю. Доброго вечера, Тимур Юрьевич. Не могли бы вы отойти? Показываю пальчиком на дверь за его спиной. Женская уборная прямо за ним. Спасение близко. Боже, дай мне сил пережить сегодняшний вечер. Его спутница с интересом меня разглядывает. А я не могу заставить себя смотреть на нее. Да и на Тимура тоже. Уткнулась взглядом между его бровей и пытаюсь просверлить в его лбу дыру. — Конечно. Идем, Айза. Хорошего вечера, Вера Игоревна. Это так глупо. В свое время он был моим первым, самым любимым человеком. А теперь мы друг другу выкаем и делаем вид, что никогда в жизни не целовались до пульсирующих губ. И вам Вымыв руки, освежаю перед зеркалом макияж и обновляю помаду. Щеки без румян горят каким-то нездоровым румянцем. Это все внезапная встреча с Шаховым, который умеет выбить меня из равновесия одним своим присутствием. По пути обратно в вип зал проверяю телефон, стараясь не смотреть по сторонам, но все же успеваю зацепить взглядом в столик, за которым расположился Тимур со своей компанией. Кажется, Они что-то обсуждают. и спутница сидит рядом с Шаховым, положив руку ему на плечо. Интересно, кто она ему? Невеста? Он что-то говорил про родителей. Вряд ли случайную девушку приведут знакомиться с семьей. Меня он ни с кем познакомить не успел. Да и не планировал, видимо. Наш роман развивался бурно, был скрыт ото всех глаз так как мог навредить скорее моей репутации, чем репутации Шахова, и закончился слишком внезапно. Тимур бросил меня на пороге своей квартиры и уехал покорять Москву. А я осталась с разбитым сердцем и училась выживать в суровом врачебном мире. Он не сводит с меня озабоченного взгляда и, кажется, видит насквозь. Беру свой бокал с минералкой и залпом выпиваю. Совсем не как леди протирая губы салфеткой. Его родные тоже на меня смотрят. Мать так вообще склонила голову к своей сестре, тетке Олега, и о чем то громко шушукается. Неприятное чувство. Голова болит. Решаю соврать, чтобы не вдаваться в подробности. Да и ни к чему а не рогову. Он отдыхает, у его брата праздник. «Сильно, Вер. Поедем домой. Может, еще немного посидеть, ничего страшного. Улыбаюсь. Портить настроение никому не хочется. А потом я вызову такси. Сегодня поеду сразу к себе, ладно? Хорошо. Нехотя соглашается Олег. Как считаешь, нужным? У него, видимо, были другие планы, как закончить этот вечер. Но сегодня я не в силах симулировать оргазм. И голова, правда, начинает болеть. Вечер продолжается. Приносят второе горячее. Официанты обновляют закуски, уносят пустые бутылки из-под алкоголя. Когда начинаются танцы, я понимаю, пора уходить, потому что головная боль становится почти невыносимой. В последнее время меня стали мучить мигрени, и сейчас, похоже, начинается один из приступов. Олег, я пойду. Уже рогов немного выпил. И, судя по его взгляду, хочет остаться и продолжить веселье. Ладно, тогда и я. Не надо. Отдыхай. Я встаю, одергиваю платье и прощаюсь с родственниками своего парня. Давай хотя бы провожу моя ледяная королева, шутит Рогов. Он обнимает меня за плечи и целует в щеку, пока мы идем к гардеробу. Мне нравится твое платье. Если бы осталось Мы бы поехали ко мне, и я зубами расстегнул бы молнию на твоей спине. Горячий шепот Олега обжигает мое ухо. А затем он ловит мочку своими губами и слегка прикусывает. Мурашки бегут по рукам, в животе становится теплее. Несмотря на головную боль и общее плохое настроение, я чувствую что-то похожее на возбуждение. В следующий раз так и сделаем, обещаю говорю, повернувшись к мужчине. Не успеваю добавить что-то еще, как его губы ловят в капкан мои, руки опускаются на талию и сжимают. Олег целует меня, толкая в сторону, но вместо стены я чувствую, как мы в кого-то врезаемся. В нос ударяет знакомый запах парфюма: апельсин и мускат. Повернув голову, натыкаюсь на потемневший взгляд Тимура Шахова который стоит прямо за моей спиной.